Глава 7. Несмотря на жуткое желание спать, я приободрился и начал выкапываться, ломая края трещины. Меня засыпало снегом. Я замер на мгновение и высунул голову из сугроба, словно зверек из норки. Разглядел четыре черной точки, на максимальном приближении превратившихся в элитных фоггеров на мотоциклах. Четверо, конечно, больше, чем я один, да и транспортника, который мне нужен, у них нет. Но я как в старом фильме. мне нужен ваш мотоцикл, ремноборы и мастер-схемы. Приподнялся чуть повыше и активировал снайперскую винтовку. Мельком глянул на показатели маскировки, чтобы убедиться, что шаражет она на максимум, значит обнаружит меня не ранее, чем за 100 метров. А к этому времени я удвою свои шансы. Захватив цель, я стал ждать, пока система просчитает скорость движения и рассчитает упреждение. Есть контакт. Палец потянулся к спусковому крючку, и тут вдруг пиликнула система. В зону действия сканера начали въезжать новые маркеры. «Чёрт! Не патруль или разветотряд, а авангард большой команды, которая всё пребывала и пребывала, пятном распространяясь на карте. Я отменил цель и перевёл оптику на другую сторону долины. Поискал по холмам, где они, и через пару минут заметил первые машины». Два открытых багги с четвёркой фоггеров каждой. За ними уже показались джипы, несколько фур, а потом и какие-то звери для лесозаготовки. Замыкали колонну ещё два багги, а ещё два то вырывались вперёд, то кружили вокруг транспортников, то шныряли по округе, отпугивая монстров. Итого, под сотню фоггеров. «Почти каждая третья машина идеально бы мне подошла для перевозки аномалии». Но, кажется, мои шансы на весах судьбы явно качнулись не в ту сторону. Система предупредила, что меня могут заметить. Я посмотрел на первую четвёрку, уже поравнявшуюся со мной. Вздохнул и скрылся в своей норке, ещё и снегом себя присыпал. «Ладно, Ах, не очень-то и хотелось», — я зевнул. Но прежде чем выйти из синхронизации, убедился, что фоггеры проедут мимо. Ещё и пару меток умудрился поставить на подходящую фуру и на тонированный джип, который выглядел как командирский. Колонна проехала ещё немного вперёд и свернула в сторону заросли Аргенума, откуда прибыл я. А это даже хорошо. До аномалии они вряд ли успеют добраться, но зато дорогу хоть какую-нибудь проложат поближе. Вы покидаете центр управления "Брызнека", до рассинхронизации 5 4. «Три. За разломом хорошо, но дома лучше». Вышел из синхронизации, быстро перекусил и уже собирался прошмыгнуть свою комнату, как меня перехватил Роберт. «Алекс, как насчет привести на станцию партию Аргенума, а?» — сказал Боб, листая что-то в своей тачпанели панели «Черный лес был самым крупным поставщиком, а теперь цены просто запредельные. Еще чуть-чуть, и Скайкрафт обгонят». «Сможем эксклюзив продавать!» «Что думаешь?» «Думаю, что обойдемся без эксклюзива». Я оскоревился, чтобы прям наглядно показать, насколько мне не хочется шариться в этом лесу. «Ну, ты подумай!» Насупился Боб, но развивать не стал. «Я так понимаю, у тебя будет время. И, кстати, я рад, что ты пригласил Роперта погостить у нас на станции». «Что я сделал?» — спросил я, застыв перед лестницей с поднятой ногой а протянул Роберт. «Понятно. Ну, не выгонять же его теперь? Он завтра приехать должен. И кое-что от Данди привезет. В основном продукты». «Не выгонять...» — вздохнул я. «Но нужно будет сильно ограничить его в передвижении по станции». «Кузю можем к нему приставить!» — предложил Роберт. «Ага. Чтобы они общий язык нашли?» «А потом нам здесь какой-нибудь заговор раскрыли и восстание машин устроили?» Я улыбнулся. «Близнецы пусть за ним следят. К ним поближе в операторскую посадим». Попрощался с Бобом и скрылся в своей комнате. Только не уснул. Стоило закрыть глаза, как начинал мерещиться этот чертов плес. А потом и Кузя с Рупертом, причем оба в пилотках. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом...» «Любят нас и ждут». Синхронизировался в полной темноте и не сразу понял, что это меня просто засыпало снегом. Глянул логи. Происшествий не было. После того, как проехала колонна фогеров, мимо прошмыгнул всего-навсего десяток монстров. Половина из них — обычные ледяные хорьки. Даже если они меня и почувствовали, то сами испугались. Уже не таясь, я выбрался из своей нычки и осмотрелся. Следов колонны уже не было, ветром занесло. Дорога до ближайшего поселения совпадала с той, по которой пришли фогеры. Я отмотал карту, изучая окрестности, и нашёл ещё совсем недавно действующую лесопилку. В сети даже объявление о продаже Аргенума сохранилось. Прямые поставки собственная станция очистки бла бла бла-бла рекламный мути вплоть до ароматных оттенков для тех ценителей кто в бочках из аргенума алкоголь выдерживает буквально с нотками другого мира Ага, из-за спиртовными трупиками паразитов это уже не реклама а просто мой скепсис я очень хотел на это посмотреть поэтому скорректировал конечную точку маршрута достал из борт и покатился по снежным дюнам Через пару пригорков обнаружил того зверя, что шумел здесь вечером. Ну, или его собрата, а точнее то, что от него осталось. Я думал про шутеры, виртуозы-шкуродеры, но фогеры смогли меня удивить. Десятиметровую тушу растянули на снегу, спороли брюха и вынули вообще все органы, вырвали когти, спилили клыки. Даже глаза отсутствовали. Жёстко. Какое-то безотходное производство. В костях фоггеры просверлили дыры, и, похоже, через них выкачали костный мозг. Я порылся в базе прошутеров и смог в лучшем случае половину органов подобного вида определить как нечто ценное. Остальное у нас не котировалось. Ха, не умеем мы кошек готовить, поэтому и не любим. Я сделал несколько фотографий и закинул на форум прошутеров. Создал тему. «Как думаете, нафига?» «Уверен, что к вечеру там под сотню гипотез уже накидают. Почитаю за ужином». По дороге до лесопилки я встретил еще несколько монстров, которым не повезло стать трофеями фогеров. М «Да, там, где фогер прошел, хоть трава не расти». Как бы странно это ни звучало в мерзлоте. Но больше всего меня зацепила группа стригунов со снятыми скальпами. «Понимаю, охота, трофеи». Но это уже было как-то неспортивно. Лесопилку я увидел издалека. Первое, ближайшее к дороге здание, было похоже на теплицу. Разрачные стены из стекла или пластика с какими-то балками и фермами внутри. Закрытый ангар с большими грузовыми воротами. Потом жилой двухэтажный блок, и рядом с ним скромный гараж. Фоггеры здесь точно были. На парковке после них остались только мятые ржавые бочки и остов перекошенного прицепа без колес. На въезде висела полустертая металлическая табличка да «Дни без самоубийств». А на месте, где должна была быть цифра, все было так извозюканное, что прочитать ничего не удалось. Царапали прямо по ржавому металлу одно поверх другого, что уже намекало, что происшествия были. Хотя внизу на стенде был нарисован злобный смалик Так что, может, это просто местный чёрный юмор? Я подошёл вплотную к теплице и смахнул налипший снег. Аж зубы свело, настолько сильно захотелось подышать на окошко. Внутри оказалась та самая станция очистки, которую упоминали в рекламе. Похоже, было сразу и на прачечную, и на автомойку. Под потолком тянулась лента с кучей креплений разной формы. От обычных крюков до здоровых стальных прищепок. Сейчас почти ничего на них не висело. Я разглядел только две коряги из горгенума, настолько тощие и кривые, что даже фугеры не позарились. Проходя вокруг теплицы, лента вклинивалась в распылительный бокс с кучей форсунок на крышке и стенках. По периметру бокса разбегалась паутинка из тонких трубок, на стенках которых сохранились остатки чего-то кислотно-зелёного. Я проследил за самой загрязнённой из них, и в углу теплицы нашёл две прозрачные бочки литров по двести. Над ними нависал миксер. В обеих оставалось уже на донышке. Слева ярко-зелёная, справа тоже зелёная, но ближе к салатовому. Я поискал какие-нибудь названия на бочках, инструкции на полках и, может, запаски, но ничего не нашёл. В итоге просто пробил обе бочки, нашел пустой термос и намешал себе запас химозы на дорожку. В следующем здании была лесопилка, совмещенная с зоной упаковки и погрузки. Сначала две коротких ленты с пилами, потом лента с кранами, манипуляторами и дальше платформа, где продукция дожидалась погрузки. Я нашел два инженерных кастома. Две половинки первого валялись на полу, рядом с пилой. Второй лежал поблизости, но без головы. Она нашлась чуть дальше, в руке манипулятора. Похоже, заклинило весь механизм. В жилой модуле я даже заходить не стал. Только заглянул, увидел трёх кастомов практически на пороге и полнейший разгром по всему этажу. В лучшем случае операторы успели свалить. В худшем, в их тела уже подселились новые постояльцы, а всё ценное давно уже вынесли. Плюс сканер молчал, не найдя ничего энергетически заряженного. А значит, ни транспорта, ни дроидов здесь уже не было. Причём давно. Судя по состоянию компов и другим признакам обледенения и запустения, разгерметизация произошла уже больше месяца назад. В гараж я зашёл в надежде найти хоть какую-нибудь пилу или что-то полезное для прокладки дороги. Ничего подобного не обнаружил. Видимо, фоггерам тоже надо было. Зато обнаружил нечто необычное. В углу помещения лежал плотный, чуть ли не брезентовый, чехол. Видно было, что вскрывали, не заинтересовались и прикрыли обратно, до кучи завалив пустыми коробками и разным хламом. Сканер определил кучу металла, но никакой автоматики. Ничего, что можно было бы взломать или управлять этим. Я вскрыл чехол просто из любопытства и прибалдел. Там стоял кастомный мотоцикл. Старый. Очень старый. Вполне возможно, что его база была старой, ещё когда я пешком под стол ходил. Круглая фара, чем-то напоминавшая немецкие мотоциклы времён Второй мировой. Стальной бензобак примерно тех же лет, но чьими-то умелыми руками переделанный в контейнер под батареи. Сейчас они полностью сели. Тупо не было в этой модели функции подзарядки из энергии мерзлоты. Цвет — что-то среднее между серым и оливковым. На баке и ещё в нескольких местах остались полустёртые непонятные эмблемы. Кожаная узкая сидушка и даже кожаная сумка сзади. Он был настолько же далёк от навороченного вдовадела как какой-нибудь кукурузник от орнитоптера. Но при этом выглядел отлично. Мощи и агрессия возможны и без технологий. Толстый протектор на крупных колёсах. Поджарый, в меру компактный. Кое-где ржавый, но это придавало ему еще больше шарма. Вместо интерактивной панели — механический спидометр. Стрелочка в круге с рисками. «Невозможно определить оборудование», — прогудела искорка. Она не понимала, от отчего я так разволновался. «Активировать не получится, управлять тоже, если только вручную». «Батареи сможем зарядить». «Если только напрямую от пауэрбанков», — ответил дрон. «Алекс, это какой-то кусок лома, на него не то что фоггеры, даже мусорщик не позарится». а ага. Я кивнул, не слушая умозаключений искусственного интеллекта. «Что вы там понимаете вообще? Как вы мир-то собрались захватывать, если классику от лома не можете отличить?» Высубыдил байк из плена чехла и мусора и выкатил его на улицу. Обошел кругом. Прикинул, куда подключать зарядку, и тут же воткнул самый мощный пауэрбанк из запасных. Проверил колеса, резина под замену. Какие бы ни были там присадки при производстве, но трещинами протектор уже пошел. Сезон не отъездят. футы тут сезон всегда. Ладно, в этом секторе откатаю, а вывезу уже вместе с аномалией. Просто надо будет фуру побольше захватить. Сделал фотографию и отправил Эбби вместе с сообщением. «Зацени!» «Меняю на почку!» Тут же пришел вполне ожидаемый ответ, и следом сразу еще несколько. «Алекс, я тебя умоляю, только не угробь его!» «Пофиг!» «Ти координаты!» «Сама приеду и заберу!» «Алекс, не молчи!» «Там еще есть?» «Не было там еще!» Я специально вернулся и все осмотрел повторно. Растучал пол и стены. Нашёл только брелок с ключами, лежащий на полке. Написал Эбби сообщение с просьбой пробить владельца по своим каналам. Хоть и сомневался, что он жив. Пустые аккумуляторы ржавчина — следы, которым уже не один месяц. До прихода Фоггеров он уже стоял никому не нужный. Я вернулся к байку, пытаясь понять, насколько зарядились батареи. Управлять я им смогу. Руки помнят, глаза не боятся. Но совсем без автоматики уже непривычно. Никакой маскировки, никакого автопилота, никакой регенерации. Даже прогресс зарядки я мог оценить только по скорости опустошения пауэрбанка. А остальное, видимо, придёт с опытом. Когда в батарейке осталось чуть меньше 10%, байк кушать перестал. И если он не уставший, переживший кучу циклов, то теперь я знаю его максимальную ёмкость. Пора переходить к проверке скорости расхода. Уселся на мотоцикл, поёрзал, привыкая к отличной от вдоводела посадке, и воткнул ключ. Что-то щёлкнуло подо мной и зажёгся контрспидометра. Я повернул ключ, и ничего не произошло. Эби поможешь удалённо с реанимацией? Приём!» Через три часа я уже нёсся через пустоши. Сказать, что порхал и летел, не скажу худобедно пыхтел под соточку, ёрзуя на неудобном сидении. Настолько неудобном, что задница даже через синхронизацию онемела. На кучках вдобавок начинала истерить система. Правда, постоянно путалась в показаниях, выбирая причину для паники между агрессивной средой и прямой атакой. «Но мне было пофиг. Не хватало только утробного такого рыка, чтобы вся округа знала, что я еду!» На самом деле, не считая легких поскрипываний и периодических щелчков, энергодвигатель работал бесшумно. А дорогу я выбирал так, чтобы заранее избежать любых возможных встреч. Хоть с монстрами, хоть с фоггерами. Искорка исправно моталась километрах в десяти впереди и корректировала маршрут до точки встречи с Рупертом. Полторы тысячи километров в обход крупных поселений, фабрик и заросли Аргенума. «Алекс, ты на связи?» Раздался голос Руперта, только не по рации, а практически на духом. «Какой у тебя змей классный! Не кусается?» «Кусается!» Послышался запыхавшийся голос роберта явно прибежавшего меня охранять, но опоздавшего. «Пойдем, мы в синхронизацию к друг дружке не лезем». «Это правильно, а то могут жучок на шлем подсадить, и потом галлюцинации всякие разные!» Многозначительно ответил Руперт. «У меня так было!» «Не с жучком. У меня-то шлем под напряжением. А галлюцинации были, да». «Ты, кстати, где оригинал-то ты — спросил я, параллельно ища место для стоянки. «Так в разломе. Не там, где мы с вами бродили, а в соседнем. Нашел шахту подземную, а в ней что типа склада». Похвалился Руперт. и когда меня заберешь-то уже? А то я в похожую шахту свалился, когда меня фоггеры через лес аргеном угнали. И я теперь не вылезти не могу, ни дверь на склад скрыть».